издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют сай муро бабочки если говорить о смерти человека то едва ли что нибудь способно вызвать более сильное впечатление какой то строгой чистоты от которой рука невольно тянется оправить воротник одежды чем смерть совсем еще юной девушки и жизнь и смерть девушки полны непередаваемого очарования. Когда из жизни уходит юное существо, еще не испытавшее всего, что положено испытать человеку, какую безутешную красотою веет от его смерти. И как неизмеримо обидно бывает за этот преждевременный уход. Всякий раз, как Дзенкичи бывал очевидцем смерти девушки, либо слышал об этом из чужих уст, его с новой силой охватывало горькое чувство обиды и укоризны обращенное кому-то вдаль. Да, именно обращенное к кому-то вдаль, хотя это выражение, быть может, и покажется бессодержательным. Трудно выразить иными словами истинный образ смерти. Кимико, дочь дзинкичи была гимназисткой пятого класса. Она росла, вытягиваясь, словно молодая сакура. В гимназии их было шестеро, неразлучных подруг, всегда державшихся вместе, где бы они ни появлялись. На улице, в кинематографе. Заходя куда-нибудь выпить чаю или поесть. В доме Дзенкич они бывали часто, приходили по очереди, то в одиночку, то по двое. Проводили с Кямико добрую половину дня за приготовлением уроков и за разговорами. Сначала Дзенкич с трудом различал их, они казались все на одно лицо. И Дзенкичи даже удивлялся, до какой степени гимназистки похожи друг на друга. Только одна из них резко выделялась своим ростом. Она носила странное прозвище Емачин и была ростом пяти футов с тремя дюймами, что для ее семнадцати лет казалось необычайным и бросалось в глаза. При встрече с подругами дочери Дзенкичи здоровался с ними через сад легким кивком головы и ограничивался потом вопросом «Кто это был у тебя сегодня?» «А, это Ямачин», — следовал лаконичный ответ дочери без пояснения, что, собственно, значило это странное имя. Приходила затем Курико, круглолицая пухлая девица, у которой, когда она была третьеклассницей, было всегда удивленное выражение глаз. Начиная же с пятого, глаза стали глубокими и затемнились той тенью, какая бывает у девочек, расстающихся со своим детством. Курико была дочерью владельца известного ресторана и, по-видимому, всегда делилась с Кимико завтраком, потому что Кимико часто говорила: "Ах, какой вкусный кентон был сегодня у Курико!" кентон — это пюре из сладкого картофеля с сахаром и каштанами. Или «Ох, это Курико! Подумаешь, какое лакомство! Соление из конозава, а ей только их и подавай». И Кимико заворачивала на завтрак, что было повкуснее, и несла в гимназию. Когда приходило Курико, то они с Кимико все время шептались в комнате, где стояла пианино. Остальные подруги тоже держались тихо, стараясь не привлекать посторонних и разговаривали сдержанными голосами. Трудно было сказать, откуда взялись ласкательные прозвища и трех остальных подруг — Тана, Токо и Сыначин. Тана происходила из района Ситамачи. Черты характерной ему сумы, мещаночки, в ней лишь наполовину сглаживались гимназической формой. Токо более других выглядела девочкой. В Сыначин было что-то от барышни из хорошего дома. Все пять гимназисток никогда не называли друг друга настоящими именами. Обращались друг к дружке так. «Ямачин, знаешь что?» Или «Послушай, соначин!» Если кто-нибудь вдруг звал «Токо, Токо», то только сразу отзывалась «Что?», словно это было ее настоящее имя. Дочь Дзинкичи, как сказано, носила имя Кимико. Но подруги называли ее Мурокко. «Мурокко, муроко звал кто-нибудь и Кимико, как ни в чем не бывало, откликалась «Что тебе?». Жена Дзенкичи, Умы, уже два года как лежала разбитая параличом. Навещать ее приходили только пять подруг Кимико. Было что-то странное и даже жуткое в этом зрелище, когда девочки появлялись в садике, стараясь бесшумно шагать по раскиданным камням дорожки, каждая держа по букету цветов в руках и, неизвестно почему, стараясь втянуть голову в плечи. Все они, здоровые и краснощекие, как на подбор, останавливались среди садика и ждали, пока выйдет Кимико. Казалось, что от их плотных крепких фигур в одно мгновение рассыплется тонкая и изящная красота садика. При виде подруг дочери Дзин Кичи всякий раз поражался их большим ростом. Ему как-то не верилось, что они ровесницы Кимико. Но еще более поражался он, убеждаясь, что самой крупной из них была его собственная дочь. Он с удивлением думал тогда, какая она стала большая. Встречаясь с Дзенкичей, девочки здоровались с ним кивком головы, не справляясь о состоянии больной и не говоря ни слова из полагающихся в таких случаях приветствий. Как всегда, они усаживались на циновках, сбившись в кучку, и сразу же принимались оживленно разговаривать тихими голосами. Наговорившись досыта, они оставляли на циновках принесенные букеты и покидали дом. Они на цыпочках проходили по садику, должно быть, остерегаясь производить малейший шум. И Дзенкичи изумленным взором провожал их необыкновенно длинные косы, умилявшие его свою детскую красотою. Когда девочки изредка заговаривали о Дзенкичи, они бесцеремонно звали его по имени. «Дзенкичи у Мурокко – литератор, оттого он так и понимает ее», – с оттенком легкой зависти говорили они, критикуя своих отцов. Словно хотя этим сказать, что литераторы более других отцов должны потакать своим дочерям. Поэтому, когда Дзин Кичи иногда упрекал Кимико в неэкономной трате денег, Кимико хмурилась и делала такое лицо, словно она в первый раз поняла, как жестоко ошибалась в своем отце. «Вот все говорят, что ты меня понимаешь, а на самом деле ни капельки понимания», укоряла она Дзин Кичи таким тоном словно считала, что подруги несправедливо переоценивают его. Дзенкича, в свою очередь, отвечал ей со смехом. «Ну, если к тебе относиться каждый раз с пониманием, так и половины месячного дохода не хватит на твои покупки. Нет уж, оставь. Пусть лучше у меня не будет никакого понимания». В начале лета Кимико заявила, что она хочет пригласить к себе на дачу всех пятерых подруг чтобы провести это последнее в гимназической жизни лето вместе. Так как в марте будущего года они окончат школу, Дзенхичи ответил, что не имеет ничего против, если молодежь сама будет готовить себе пищу, какую хочет, и не будет затруднять прислугу, так как мать остается в Токио, и заботиться о них будет некому. В этом году, наверное, в Сюнсю не будет риса, так пусть твои подруги привезут с собою и рис, и все необходимое. Ну, хотя бы на 10 дней. «А я уж так и быть предоставлю вам флигель. В нем две комнаты с циновками в шесть и в пять дзео, и одна маленькая с деревянным полом в два дзео». Пятеро подруг Кимико появились в Сенсио в самый разгар лета. Они начали с того, что сразу же извлекли из своего багажа холщовые мешки с рисом и передали их прислуги Харуко, девица родом из Сенсио, притом из самой глухой горной деревушки. заинтересованная какой рис едят в Токио, Харуко обследовала содержимое каждого мешка. Она насыпала себе рису на ладонь, смотрела его на свет и перебирала пальцами. Рис, привезенный Курико, вызвал у нее удивленный возглас. «Поглядите, господин, какой рис! В жизни такого не видала!» Дзенкичи плохо разбирался в сортах риса. Он решил, что раз привезла Курико, значит, это мог быть рис только заграничный. Курико была дочерью владельца известнейшего в Токио ресторана Яо-Дзен. Утром девочки, поднявшись от сна, шли в ванную комнату главного здания дачи. Завидев Дзенкичи, уже подметавшего в это время сад, они приветствовали его только коротким кивком головы, не говоря ни доброе утро, ни какая хорошая погода. Это был неподатливый народ, не любящий шуток, не признававший любезностей и малоприветливый. «Отчего эти гимназистки так неприветливы?» – думал Дзенкичи, невольно сопоставляя их с женщинами совсем иного типа, с которыми ему больше приходилось иметь дело. Он чувствовал, как от этих девушек веяло ни с чем не сравнимую свежестью, какую-то первобытную нетронутостью. Совершенно не нужно было трудиться снизкивать их расположение, можно было свободно предоставить их самим себе. Девочки делали складчину по одной йене в день с человека, покупали на собранные шесть йен все нужное, вплоть до сластей, и выделяли из этого даже долю дзинкичи, когда тот присоединялся к их компании. Часто они выкладывали на обеденный стол свои кошельки и начинали что-то долго подсчитывать. Казалось, что они не столько занимаются подведением итогов, сколько ласкают эти несчастные замызганные бумажные полтинники и никелевые гривенники давая им отдохнуть от долгих и мучительных скитаний по человеческим рукам. Несмотря на распоряжение возвращаться домой к пяти часам и ложиться не позже десяти часов ночи, они шумели у себя во флигеле почти до полуночи, когда Дзин успевал увидеть уже не один сон. Казалось, что они хотели урвать время даже у сна, чтобы досыто наговориться. И только одна ямачин, страдавшая болезнью дыхательных органов, ложилась раньше остальных. «Что имочин спала сегодня ночью?» – спрашивал кто-нибудь, на что Ямачин отвечала спокойным безмятежным тоном. «Уснешь с вами. Хоть бы потише шумели. Сегодня лягу в той комнате, в самый дальний угол. А то разговаривают с обеих сторон, на какой бок не повернись. Мешают, спать не дают. Задремала было, потом проснулась, слышу, все еще разговаривают». Промолвив это укоризненным тоном, Ямачин добавляла. «А впрочем, я уже привыкла». Все шесть распали рядышком, подушка в подушку. Естественно, им трудно было удержаться от разговоров, которые не прекращались до тех пор, пока все не засыпали от усталости. Так повторялось каждую ночь. Голоса разговаривающих доносились через сад даже до кабинета Дзинкичи. Ямачин позапрошлым летом тоже гостила около недели на даче у Дзинкичи и хорошо была знакома с флигелем. У ней были не в порядке легкие и желудок, что случается с детьми высокого роста, развивающимися неравномерно. Дзенкичи приказал прислуге уничтожать после имачин все палочки для еды, сколько бы их ни шло, и промывать в кипятке ее посуду. Об этом он сообщил и всем девочкам, которые с ним согласились, и решили делать это потихоньку, чтобы не огорчать имачин. Когда имачин смеялась своим осторожным, сдержанным смехом, И лицо ее светилось какой-то материнской мягкостью. Словно стесняясь своего роста, она при этом немного втягивала голову в плечи. Дзенкичи так привык к ее удобному смешному прозвищу, что и сам стал звать ее просто Ямачин. Это прозвище сделалось известным даже среди студентов, нанимавшихся на лето в аптеку Бретта. И когда девичья компания проходила мимо аптеки, они выкрикивали «Ямачин! Ямачин!» При виде дзенкича они конфузились и скрывались в аптеке.